Глава 10. Мирослав. В единственный выходной день, воскресенье, время тянется до унизительного медленно, будто Вселенная насмехается надо мной, оставляя как можно больше простора для принятия неизбежного. Ксению родня мне так просто не простит. Мало того, что их еще придется убедить в искренности моих чувств, так и после объяснить, почему разошлись не очерняя репутацию Савельевой. А ведь они непременно будут винить Ксению, отстаивая меня. Тру пальцами переносицу и шумно выдыхаю. Ложь обрастает все большими подробностями, упускать которые никак нельзя из виду, иначе потом проблем не оберешься. Нужно записывать. Из Савельевой все изменения обсуждать, хотя вчера она так быстро сбежала из машины, желая скорее избавиться от моего общества, что теперь играть счастливого влюбленного перед родственниками мне придется в одиночку. Не могу винить Ксению в этом. Семью Евсеевых выдержит не каждый, а ей еще со мной работать, если, конечно, дед не настроит новых козней. О жене задумался, нарушает мое недолгое молчание Ярик и ставит на столик бутылку холодного пива. Выпей и расслабься. Ты после вчерашнего сам не свой. Нормально все. Отмахиваюсь, и холод стекла остужает поток бурлящих мыслей. Думаю, с чего вдруг Ольга так взъелась? Завидует, ревнует. Не обращай внимания, перебесится. Ярик пожимает плечами и падает рядом на диван. Поехал к нему в надежде разгрузиться, а в итоге еще сильнее ухожу в мысли. И не посоветоваться ни с кем. Тайну нашего с брака хранить нужно особенно бережно. И если новый семейный статус так разозлил сестру, то что говорить об остальных, которым только и дай очередную сплетню обмусолить? В смысле завидуют. Поворачиваюсь к брату. Такое ощущение, что он знает гораздо больше меня. Неужели что-то успел выведать до нашего с Ксении приезда? Рассказывай, салютую ему бутылкой и отпиваю. Горько, только эта горечь приятная, в отличие от той, что оседает на душе. И вроде бы забираю то, что мне и так положено. Почему тогда так мерзко? Все просто. Ты женился на ком захотел. Жена красотка, невыбранная дедом, а Олю отдали за мужика вдвое старше. Вот и вспылила. Нет, подожди. Ее, конечно, прессинговал дед, но решение все равно было за ней. Вряд ли ее бы силком тащили в ЗАГС. Это бы и не понадобилось. Поставили бы подписи задним числом, и дело с концом. Олю особо никто и не спрашивал. Ярик говорит спокойно, а я ни черта не понимаю. Зато хорошо помню вечер перед свадьбой и наш разговор. Сестра смирилась с участью и сказала, что... Осознанно идет под венец. Что-то упорно не сходится, ломается, и я ощущаю острую необходимость поговорить с Ольгой. Странно. Позвони ей утром, если не веришь. Брат кривит губы. А пока скажи, как это Ксения выпустила новоиспеченного супруга из спальни? Переходит к более интересной теме, возвращая и меня в бодрое состояние. Отставляю бутылку, чтобы на нетрезвый мозг ничего лишнего не ляпнуть. По скользкому льду семейных отношений надо двигаться маленькими шажками. А лучше вообще стоять на месте и ждать, пока меня эвакуирует свидетельство о разводе. Мысли снова невольно возвращаются к Ксении, ее волнению, даже испугу. Никогда бы не подумала, что она будет так тушиваться. Интересно, это из-за напора моих родственников или из-за того, что не доверяет мне и не думает, что защищу. Хотя это, наверное, только я повернут на карьере, раз обманываю семью. Обычно ведь все выбирают людей, особенно близких, и сражаются за них до последнего, поэтому неудивительно, что не верят. И оттого приятно было видеть облегчение в ее взгляде, когда я вмешался в разговор, заступился, став в ее глазах лучше, чем был до этого. Ничего. Ксении еще только предстоит меня узнать. А после мнение обязательно изменится. Но пока есть другая проблема. Любопытный брат, который не отвяжется, пока не получит интересную подробность. Секс с женой я обсуждать не намерен. Деликатно сворачиваю с темы. Скоро войдет в привычку называть Ксению женой. Может, я тоже такую красотку в жены хочу? Смеется по-доброму. Попроси Ксению со своей подругой меня познакомить. Не думаю, что она захочет сводничать. Все бывает. Ты же вот женился, хотя никто не ожидал. И ты туда же. Хмурюсь и встаю. За последние сутки только и делаю, что обсуждаю штамп в паспорте. Будто поговорить больше не о чем. Женился и женился. Тоже будешь спрашивать по расчету или по любви? Не собирался. Думаю, ты в состоянии сам решить, что тебе нужно. Договоры или чувства. Лишь бы у вас с Ксенией все устраивало. Ярик спокоен. Его умиротворение передается и мне. На отдых бы тебе слетать, брат, а то нервный слишком. От брата уезжаю поздним вечером. Он смеется и передает извинения Ксении за возвращение мужа в непотребном виде. А я думаю, что обманывать самого близкого человека отвратительнее всего. В последний момент я чуть не осознаюсь, что никто меня ждать не будет дома, и что все это фарс из-за тупого условия в дарственной. Но вовремя прикусываю язык. Я не один в этой лыжи. И если сам я выплыву, то топить Ксению не намерен. Заваливаюсь домой и шарю по карманам в поисках трезвонящего телефона. Кому-то я понадобился на ночь глядя. Вздыхаю и закрываю дверь. Дела не ждут даже вечером. Наверное, Самарин решил объявиться раньше завтрашнего утра. Так что придется ехать к нему. Сажусь на банкетку в коридоре и хмурюсь недоверчиво. Олига. Надо же. Сама звонит. Неужели осознала, что вела себя отвратительно и решила извиниться? Привет. Отвечаю и слышу детский виск в трубке. Малышня играет, и я улыбаюсь. Жаль, что не получилось провести больше времени с ними вчера. Привет, мир. Не занят? Подступается милым голоском. Снова превращаюсь в мою мудрую сестру, от которой вчера не было и следа. Нет, говори. Что-то случилось? Всегда что-то случается. Слышу, как она улыбается. Вы вчера так быстро уехали. У вас все хорошо? Вопрос застает меня врасплох. Значит, все-таки поняла, что наговорила лишнего. Сердце расслабленно разжимается, а с души падает камень. Все же вчера все были на нервах и сделали то, чем теперь не гордятся. Надеюсь, до деда тоже дойдет. Да, вполне. Киваю, понимая, что ни черта не знаю, как там Ксения. У нас был уговор на один вечер. Сегодня ее самочувствием я не интересовался. Лишнее это. Если Савельевой что-то не нравится, она обязательно дает мне знать. Усмехаюсь, вспоминая, как заказал новую мебель в приемную. А Ксения вытребовала старый стол назад, потому что только там все ящички удобно расположены, а это для извращенцев, которые на работе под столом телефон прячут от начальства. Они занимаются делом. Он и сейчас стоит, ни капли не сочетаясь с остальными шкафчиками. Зато Савельева довольна. А мне по большому счету плевать. Лишь бы работу выполняла идеально, чем, собственно, Ксения и занимается. Ни разу не подвела пока что. Просто она вздыхает и замолкает, будто собирается с духом или решается говорить или нет. Не знаю, стоит ли мне в это лезть, Не тени раз начала. Ты насчет вчерашнего? Помогаю решиться. А то Ольга до последнего будет юлить. Что? Нет. Я думал, ты звонишь объясниться за свою резкость прошлым вечером. Увожу разговор в нужное мне русло. Что на тебя вчера нашло? Давлю, едва ли не требуя ответа. Знаю, что поддастся. Не в природе Ольги спорить. Ого! Охает. Не думала, что ты будешь целый день об этом думать. Ладно, я скажу. Она мгновенно успокаивается. Голос твердый, холодный, даже мурашки бегут по коже. Возможно, я вчера повела себя очень резко. Но и ты меня пойми. Мы с тобой несколько недель назад говорили о семье и детях, а тут как снег на голову появляется твоя жена. И что? Ольга тянет время немерено. «Это повод наседать на мою жену?» Немеренно подчеркиваю статус Ксении. И с каждым разом произношу слова все увереннее. «Мир, я не хотела обидеть Ксению. Но все это выглядит слишком подозрительно. Ты работаешь с ней довольно долго, а тут внезапно известие о свадьбе. Я лишь хотела убедиться, что она тебя не обвела вокруг пальца. Ксения каждый день рядом с тобой». Как знать, вдруг она тебе что-то подливала в кофе, а теперь ты женился на ней. Ты ведь хочешь семью, это твое уязвимое место. И она могла на него надавить. Прошу, будь осторожнее. Я волнуюсь за тебя. Слова льются медом, и я верю. Сестра и правда всегда переживает за нас с Яриком, будто это она старшая, а не мы с братом. У нас все хорошо, правда. Мы просто не хотели всей шумихи, которая обязательно бы началась. Мы еще и работаем вместе, если ты помнишь. И в офисе никто не знает о нашем положении. Иначе Ксении им бы спокойной жизни не дали. Откровенничаю оговоренными с Ксенией фантазиями. Но иначе Ольгу не убедить. Оль, можно вопрос? Перевожу тему, потому что в голове всплывает разговор с братом. Конечно. Ты счастлива с Ренатом? Она долго молчит. Настолько, что я проверяю телефон, сетуя на отвратительную связь. Но сестра все еще на проводе, только откровенничать не спешит. Подозрительно продолжительная тишина давит, вынуждает придумывать десятки ответов. Поднимаюсь, готовый услышать худший ответ и прямо сейчас помчаться за Ольгой, но она прокашливается и твердо заявляет. «Я люблю своего мужа, Мир, и ради него готова на очень многое. А тебе все же советую присмотреться к Ксении. Причину, по которой вы храните отношения в тайне, я понимаю и уважаю, но, возможно, ты не единственный, с кем она так секретничает. Ты хочешь в чем-то обвинить Ксению? Говорю то, что видела. Сегодня в торговом центре она ходила в обнимку с мужчиной. Пожалуйста, мир, не торопись с ней. Внутри поднимается волна гнева. Тяжелого, вязкого и горячего. Она мгновенно разносится по организму и выжигает все спокойствие. Так что прикладываю кулаком по двери, и глухой стук летит прямиком в трубку. Пока я тут отбиваюсь от расспросов, Савельева таскается с кем-то по магазинам и мелькает среди моих знакомых, даже Ольгу увидела. «Да какого черта? У нас ведь есть договор. Мы все обговорили и условились, что оба не заводим отношения, пока связаны брачными узами. Вот и первый прокол. Стоит только подумать, что человек тебя не подводит, как он тут же делает обратное, нарушая все обещания и перечеркивая махом собственную репутацию». «Прости, родной, надо бежать». Маша раскопризничалась. «Извини, что доставила плохие вести». «Все в порядке». Безбожно вру и отключаюсь. Прямо сейчас поеду и донесу до жены, что шататься с левыми мужиками при живом муже, которого она решила ободрать как липку, очень нехорошо. Он и обидеться может, и условия новые придумать, и даже контракт пересмотреть в угоду себе. Усмехаюсь и закрываю лицо ладонью, надавливая большим и средним пальцами на виски. Вот так разошелся. Даже обо всякой херне успел подумать. Переговоры с криками не ведутся. Только с холодной головой. Только с неоспоримыми аргументами. Только до уверенной победы. Иначе нет смысла. Телефон снова звонит, и я резко хватаю, принимая вызов. Сегодня я для всех стал очень уж важным. И даже не удосуживаясь посмотреть, кому понадобился вечером. Добрый вечер, Мирослав Станиславович. Знакомый голос раздается в динамике. Слышу волнительную дрожь, что резонирует с моей злостью. Уделите пару минут. Злость ненадолго отступает. Переживает из-за чего-то. Еще и я наброшусь с расспросами. И вот что с ней делать? Хочется отчитать и пригрозить договором. Нет. Ну надо же было так по-идиотски спалиться. Идти с мужиком в торговый центр. И на что только рассчитывала. Мирослав тихо повторяет, и я шумно выдыхаю. Я буду отвратительным руководителем, если начну читать ей нотации по телефону. Да и что-то в ее тоне не дает мне покоя. Не стоит сегодня отношения выяснять. Добрый вечер. Откликаюсь. Ксения, с вами все в порядке? К чему этот вопрос? моментально вспыхивает, когда не получает ответа на свой. «Просто ответьте. Да я в порядке, но речь не об...» «Тогда все потом. Перебиваю, не давая закончить. Не готов слушать ее сегодня. Я не сдержусь в порыве гнева, наговорю лишнего, а мы и так в слишком шатком положении, чтобы еще добавлять межличностных конфликтов. Завтра в офисе все расскажете. Не опаздывайте. У меня встреча утром».